Отдел 24. Современные каббалисты в науке и оккультной астрономии. В трех главных разделах каббалы имеются физическая, астральная и сверхастральная вселенная, так же, как имеются земные, сверхземные и духовные существа. Над семью планетарными духами ученые могут насмехаться сколько хотят. И все же, необходимость в разумных правящих и руководящих силах ныне настолько ощущается, что ученые и специалисты, которые и слышать не хотят об оккультизме или древних системах, чувствуют себя обязанными порождать в своем сознании нечто вроде полумистической системы. Теория Меткалта о солнечной энергии – и теория Заливского, ученого-поляка, который провозгласил электричество вселенской энергии, поместив его склад в Солнце, являлись возрожденными каббалистическими учениями. Заливский пытался доказать, что электричество, производящее наиболее мощные, притягательные, тепловые и световые эффекты, присутствует в физическом строении Солнца и объяснял его своеобразность, Это очень близко к оккультному учению. Именно только признанием газообразной природы Солнца-рефлектора и мощного магнетизма и электричества солнечного притяжения и отталкивания можно объяснить а. Очевидное отсутствие какого-либо уменьшения энергии и свечения Солнца, необъяснимое обычными законами горения, и б. Поведение планет, которое так часто противоречит всем общепринятым законам веса, И тяготение. Изоливский утверждает, что это солнечное электричество отличается от чего-либо известного на Земле. Отца Сечи можно заподозрить, что он стремится ввести в резко энергии совсем нового порядка и совершенно чуждое тяготению, которое он открыл в пространстве. Конец врезки. Чтобы примирить астрономию с богословской астрономией. Но Наги, член Венгерской Академии Наук, не был духовным лицом и все же разработал теорию о необходимости разумных сил, чье самодовольство поддается всем капризам комет. Он подозревает, что резко, несмотря на все действенные исследования по быстроте света, этого ослепительного продукта неизвестной силы, который мы видим слишком часто, чтобы понимать, тот свет в действительности бездвижен. Конец врезки. Лов, известный строитель железных дорог и инженер во Франции, устав от слепых сил, сделал из всех этих тогда неуловимых посредников, ныне называемых силами, подчиненных электричество и заявляет, что последнее является врезка, разумным, хотя молекулярным по природе и материальным. Конец врезки. По мнению автора, эти силы являются атомистическими посредниками, наделенными разумом, самопроизвольной волей и движением, и он таким образом, подобно каббалистам, делает причинные силы вещественными, тогда как те силы, которые действуют на этом плане, являются только следствиями первых, так как у него материя вечна, и боги также. Такова же и душа, хотя ей присуща еще более высокая душа – дух – предсуществовавшая, наделенная памятью и превосходящая электрическую энергию. Последняя подчинена высшим душам, причем эти высшие души принуждают ее действовать в соответствии с вечными законами. Эта концепция довольно туманна, но очевидно построена по оккультным линиям. Кроме того, предлагаемая система совершенно пантеистична и разработана в чисто научном труде. Монотеисты и римские католики сразу сцепятся с нею, конечно, но человек, который верит в существование планетарных духов и наделяет природу живыми разумами, всегда должен этого ожидать. В этой связи, однако, любопытно то, что после того, как современники так насмехались над невежеством древних врезка, которые знали только семь планет, но все же имели Огдааду, которая не включала нашей Земли. Изобрели семь духов, чтобы они соответствовали количеству планет. Конец врезки. Вабене, сам того не сознавая, оправдывает это «суеверие» в кавычках. В Ревю Де этот выдающийся французский астроном пишет, врезка, да, до древних включала Землю, что ошибочно, то есть восемь или семь в зависимости от того, входила или не входила в это число Земля». Конец врезки. Демервиль заверяет своего читателя, что врезка. Мистер Вабине всего только несколько дней тому назад сказал мне, что у нас действительно только восемь больших планет, включая Землю, и столь же малых планет между Марсом и Юпитером. Гершель предлагает назвать все те, которые находятся за семью основными планетами, астероидами. Конец врезки. В этой связи предстоит разрешить одну проблему. Откуда астрономы знают, что Нептун – планета, или что даже он принадлежит нашей Солнечной системе? Так как он был обнаружен на самой границе нашего так называемого планетного мира, последний был произвольно расширен, чтобы принять его. Но какими действительно математическими и непогрешимыми доказательствами обладают астрономы о том, что это А – планета, и Б – одна из наших? планет. Никакими. Он находится на таком неизмеримом расстоянии от нас, так что, резко видимый диаметр Солнца от Нептуна составляет только одну сороковую видимого нам солнечного диаметра. Конец врезки. И он даже в лучшем телескопе настолько смутный и туманный, что называть его одной из наших планет похоже на астрономическую небылицу. Тепло и свет Нептуна составляет только одну девятисотую часть тепла и света, получаемых Землей. Его движение и движение его спутников всегда выглядели подозрительными. Они не согласуются, наружно, по крайней мере, с движениями других планет. Его система направлена в обратную сторону. И так далее. Но даже последний ненормальный факт имел своим результатом лишь то, что наши астрономы создали новую гипотезу о вероятном перевороте в движении Нептуна, о его столкновении с другим небесным телом и тому подобное. Не потому ли открытие Адамса или Леверье так приветствовалось, что Нептун был также необходим, как эфир, чтобы покрыть новой славой астрономическое предвидение, достоверность современных научных данных и, главным образом, силу математического анализа? Кажется, что так. Новая планета, которая расширяет наше планетное царство более чем на 400 миллионов лиг, достойна присоединения. Все же Точно так же, как в случаях захвата земельных территорий, научный авторитет здесь может доказать свое право, лишь потому, что он имеет силу. Случается смутно уловить движение Нептуна, Эврика, это планета. Однако одно только движение мало что доказывает – Теперь установленным в астрономии фактом является то, что в природе вообще не существует абсолютно бездвижных звезд, даже если такие звезды все еще продолжают существовать в астрономической терминологии, тогда как они исчезли из научного воображения. Сноска. Если, как думал сэр Гершель, так называемые неподвижные звезды произошли в результате небулярного горения, они не могут быть недвижимы более, чем наше Солнце, которое считали недвижимым. Но теперь обнаружено, что оно вращается вокруг своей оси с периодом 25 дней. Однако так как ближайшая к Солнцу неподвижная звезда находится в 8 тысяч раз дальше от него, чем Нептун, то телескопические иллюзии должны быть тоже в тысяч раз больше. Поэтому мы этот вопрос оставим в покое, повторяя лишь то, что сказал Мори в своем труде, опубликованном в 1858 году. До сих пор совершенно невозможно решить что-либо по отношению строения Нептуна, только по аналогии мы ему приписываем вращательное движение, подобное другим планетам. Демервиль, глава 4 страница 140 -ая. конец сноски оккультизм однако по поводу нептуна имеет свою собственную странную теорию оккультизм говорит Что если несколько гипотез, покоящихся только на предположениях, которые были приняты только потому, что они были преподаны выдающимися учеными, убрать из науки современной астрономии, которой они служат опорами, то даже предполагаемый закон всеобщего тяготения окажется противоречащим наиболее обычным и истинным механике. И в действительности едва ли можно упрекнуть христиан, главным образом римских католиков, какими бы учеными некоторые из них ни были, что они отказываются вступать в конфликт со своей церковью из-за научных верований. Также мы не можем поставить им вину, что тайно в глубинах сердца они принимают, некоторые из них богословские добродетели и архонов тьмы, вместо всех тех слепых сил, которые им предлагает наука. Вреск никогда не может быть какого-либо вмешательства в шествие и регулярные процессии небесных тел. Закон тяготения есть закон законов кто когда-либо видел камень, поднимающийся в воздух, вопреки тяготению. Нерушимость этого всеобщего закона показана в поведении небесных миров и шаров, вечно верных своим первоначальным орбитам, никогда не сворачивающих со своих соответственных путей. Также и нет надобности в каком-либо вмешательстве, так как оно может быть только бедственным. Получило ли первое небесное вращение свое начало от какого-то внутрикосмического случая? Или от самопроизвольного развития латентных изначальных сил, или же этот импульс был навсегда дан Богом или Богами, это ничуть не меняет дело. В этой стадии космической эволюции никакое вмешательство сверху или снизу недопустимо. Если бы таковое имело место, вселенский часовой механизм остановился бы и космос распался бы на куски. Конец врезки. Таковы отдельные сентенции жемчужины мудрости, падающие время от времени из научных уст, и теперь подобранные на удачу, чтобы иллюстрировать вопрос, мы поднимаем наши опущенные головы и глядим на небо. Факт кажется таковым. Миры, солнца. И звезды, сияющие мириады небесных сонмов, напоминают поэту бесконечный безбрежный океан, по которому быстро движутся бесчисленные эскадры судов, миллионы и миллионы крейсеров, больших и малых, пересекающих путь один другому, крутящихся и вращающихся во всех направлениях. И наука учит нас, что хотя они без руля и компаса и какого-либо направляющего маяка, они, тем не менее... Застрахованы от столкновений, почти застрахованы, во всяком случае, за исключением случайных катастроф, так как вся небесная машина построена и руководима ненарушимым, хотя и слепым, законом и постоянной ускоряющей силой или силами. Построена кем? Самоэволюцией ответ, кроме того, так как динамика учит что врезка. Тело в движении стремится сохранить то же самое состояние относительного покоя или движения, если на него не воздействует какая-либо внешняя сила, конец врезки, то эта сила должна рассматриваться как самопорожденная, даже если и не вечная, так как это привело бы к признанию вечного движения и так хорошо самовычислившаяся и самоприспособившаяся, чтобы ее хватало сначала до конца космоса. Но самопорождение должно все же породиться из чего-то, так как порождение экс-нихило настолько же противоречит рассудку, сколько и науке. Таким образом, мы еще раз поставлены между рогами дилеммы, должны ли мы поверить в вечное движение или же в самопорождение экс-нихило. А если и не в то, и не в другое, то кто или что есть тот нечто, который впервые сотворил ту силу или те силы. В механике существует такое понятие, как главные рычаги, которые дают импульс и действуют на второстепенные или подчиненные рычаги. Однако первые нуждаются в импульсе и время от времени в его возобновлении, иначе они вскоре остановятся и придут в свое первоначальное положение. Что это за внешняя сила, которая приводит их движение и удерживает в нем? Другая дилемма. Что же касается закона космического невмешательства, то его можно бы оправдать только в одном случае, а именно, если бы небесный механизм был совершенен, но этого нет. Так называемое неизменное движение небесных тел изменяются, и меняются непрестанно, они очень часто нарушаются, и колеса даже звездного локомотива время от времени сходят со своих незримых рельс что легко может быть доказано. Иначе чего ради? Лаплас заговорил о том, что когда-то, в будущем, вероятно, произойдет полная перестройка в расположении планет. Или Лагранж стал утверждать, что орбиты постепенно сужаются, или опять-таки наши, современные астрономы, заявляют, что горючее Солнце постепенно исчезает. Если законы и силы, которые управляют поведением небесных тел, нерушимы, то такие модификации и износ вещества или горючего, силы и флюидов был бы невозможен, однако их не отрицают. Поэтому приходится предполагать, что такие модификации должны опираться на законы сил, которым придется в таких случаях снова порождать самих себя, создавая таким образом астральную антиномию и своего рода физическую полиномию, ибо, как говорит Лаплас, тогда человек увидел бы, что жидкости – перестанут вести себя как таковые и будут реагировать образом, совершенно противоречащим всем их признакам и свойствам. Ньютон испытывал большую озабоченность в отношении Луны. Ее поведение, заключающееся в нарастающем суживании своей орбиты вокруг Земли, действовало ему на нервы, как бы в один прекрасный день наш сателлит не упал на Землю. Он признался, что мир нуждается в исправлении, и притом весьма часто. В этом он нашел поддержку со стороны Гершеля. Он говорил о действительных и весьма значительных отклонениях, кроме тех, которые являются только кажущимися. Но он черпал некоторое утешение в своем убеждении, что, вероятно, кто-то или что-то будет присматривать за этим делом. Нам могут ответить, что личное верование некоторых благочестивых астрономов, какими бы великими они ни были как научные личности, не являются доказательствами действительного существования и присутствия в пространстве разумных надземных существ, будь то боги или ангелы. Именно поведение самих звезд или планет должно быть анализировано и отсюда должны выводиться заключения. Ренан утверждает, что ничто – Из того, что мы знаем о небесных телах, не подтверждает идею о присутствии какого-то разума внутри или вне их. Давайте посмотрим, говорит Рейно, факт ли это или же только еще одно пустое научное предположение. Врезка. Орбиты, по которым движутся планеты, далеко не неизменны. Наоборот, они подвержены постоянным изменениям как по местонахождению, так и по форме удлинение, сокращение и орбитальное расширение, качание справа налево, замедление и ускорение скорости и все это в плоскости, которая кажется колеблющейся. Конец в Как очень уместно заметил Демюссе в резке, вот. Путь, мало математической и механической точностью, приписываемой ему, ибо мы не знаем никаких часов, которые, замедлив ход на несколько минут опять, наверстали бы сами по себе потерянное время и без поворота ключа. Конец врезки. Все это о слепом законе и силе, что же касается физической невозможности, поистине чудо в глазах науки, камню вопреки закону тяготения подняться в воздух, то Бабине – смертельнейший враг и возражатель против феномена левитации, процитирован Араго, говорит в резко. Все знают теорию болидов, метеоров и аэролитов. В Коннектикуте видели, как громадный аэролит, глыба около 1800 футов в диаметре, бомбардировал целую американскую зону и вернулся обратно на свое место, средние слои атмосферы, откуда он появился. Конец врезки. Таким образом, в обоих выше приведенных случаях самих себя поправляющих планет и гигантских метеоров, улетающих обратно в воздух, мы находим слепую силу, регулирующую и противодействующую естественным склонностям слепой материи и даже время от времени исправляющую ее ошибки и корректирующую ее отклонение. Это гораздо более чудесно и экстравагантно, можно сказать, нежели любой ангелом руководимый элемент. Самоуверен тот, кто хохочет над мыслью фон Халлера, который заявляет, что... Врезко. Звезды, возможно, являются обитателями чудесных духов. Как здесь царствует порог, так там добродетель является хозяином.